Телефончик свой оставьте и наш запишите Из Москвы пока никуда не пропадаете И вот еще что Складывается у нас такое впечатление Что до вас тоже пытались добраться Знаете, все-таки, как говорится Моя милиция меня бережет Вы не подумайте, что нам все равно У нас ведь тоже отчетность страдает И два нераскрываемых убийства в одном доме Для нас хуже, чем одно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 Моя несчастная соседка поплатилась только за то, что первой вышла из своей квартиры после землетрясения, совпавшего по времени с пришествием чудища, посланного, чтобы покончить со мной. Моя авантюра стоила жизни невинному человеку, и это само по себе уже было достаточным основанием задуматься о том, имею ли я право ее продолжать».